Лаванда, 2019 год. Медальон был старым, ржавым, порыжевшим от старости. Сунув руку в карман свитера, лаванда нащупала успокаивающую форму амулета, прочную выпуклость, которую она прижала подушечкой большого пальца. Сегодня цепочка казалась не обвинением, а скорее возможностью, или, может быть, просто напоминанием об истории. «С молоком и сахаром?» — спросила девушка. В глазах Лаванды девушка была похожа на прекрасное стихотворение. Она стояла у стола с кофейником в руке. Каждый ее жест был буквой, и буквы складывались в изящное предложение. Само ее существование все еще казалось зыбким, как будто необъятная вселенная могла снова поглотить ее. Блу, девушка с веснушчатыми щеками. Блу название яркого цвета. Блу. Чувства, не совсем похожие на печаль, цветущие, как горе с раскрытыми лепестками. Ресторан был особенным. Лаванда поняла это сразу, как только вошла. Здесь чувствовался уют, какая-то вдохновляющая энергетика. Харма много лет говорила об аурах, и лаванда всегда считала это хиповскими бреднями. Но сейчас, когда она нервно подергивающейся рукой размешивала кусочек сахара в кофе, Это казалось разумным. Синий дом излучал теплый рассеянный свет. Блу развязала передник и повесила на спинку шаткого стула. Лаванда отпила кофе, идеально горький. Ее сердце металось, как взбесившийся зверь. Она столько раз представляла себе эту сцену, что казалось, будто она ее уже прожила. Но в фантазиях лицо Блу было размытым сочетанием виденных ею фотографий Эллиса и Блу которой теперь было 23 года, и воспоминания о себе самой в этом возрасте, то ли женщина, то ли девочка. Утром она откровенно пялилась на Блу, когда та встретила ее в аэропорту Олбани, и украдкой бросала осторожные взгляды, пока они болтали о том осем по дороге на север штата. Блу оказалась в точности такой, как представляла себе Лаванда, и в то же время совершенно другой. Лаванда была худощавой и нескладной, блу — округлой и привлекательной. Пухлые губы, высокие скулы, на ней были облегающие и рваные на коленях джинсы, а длинные волосы заплетены в косу, лежащую на плече. Ее пальцы унизывали серебряные кольца, купленные у уличных торговцев или на барахолке, а на внутренней стороне запястья красовалась маленькая татуировка в виде калибри. По фотографиям, которыми они обменялись, лаванда знала, что волосы Блу точно такого же цвета, как у нее самой, рыжеватые, почти прозрачные на солнце. Но увидеть это вживую было подобно удару под дых. Всё время, пока они ехали по горной дороге в Таппер-Лейк, ком изумления стоял у лаванды в горле. Теперь Блу сидела за столиком напротив нее, такая близкая и настоящая, что лаванда могла разглядеть каждую длинную ресничку внучки она ничего не могла с собой поделать, когда Лаванда заплакала, это было похоже на раскат грома, на тучу, разверзшуюся над летним днем. Все началось с письма. Первый конверт пришел почти год назад. Лаванда и Саншайн только что переехали в корпус Магнолия, дом с лучшей кухней во всей тихой долине. Женщины единодушно согласились, что у Саншайн должна быть отличная функциональная плита. Когда пришло письмо, Саншайн, ведущая безмолвные разговоры, посыпая маффины на противне корицей и семенами льна, положила свою красную, покрытую шрамами руку, на руку лаванды, успокаивая ее самим своим присутствием. «Дорогая лаванда, ты меня не знаешь, но здравствуй, меня зовут Блу Харрисон». Блу получила адрес от своей бабушки Шерил. Шэрил хранила его годами и неохотно отдала после разговора о происхождении Элиса. Если Лаванде это интересно, Блу хотела бы с ней общаться. Внизу страницы она оставила номер телефона и адрес электронной почты. Лаванда сунула письмо под подушку, где оно томилось почти месяц. В корпусе Секвоя был стационарный телефон. Но Лаванда стеснялась по нему звонить из-за недостатка опыта. Иногда Саншайн доставала свой ноутбук, и они просматривали в сети фотографии из жизни Минни. Дочь Саншайн, у которой теперь был собственный ребенок, владела пекарней в Мендосино. Но интернет казался чуждым, сложным местом. Поэтому Лаванда села за стол, взяв лист бумаги и свой любимый фломастер. Все эти годы она сочиняла письма у себя в голове, практиковалась только ради этого. Она написала о тихой долине, о солнце, оранжево сияющем над холмами на рассвете, о розмарине, растущем в травяном саду Саншайн. Они с Саншайн отправились в Большой каньон. Лаванда впервые летела на самолете, и она рассказала Блу о красных скалах, об извилистых пропастях, похожих на излученные реки. Блу в ответ прислала несколько теплых историй из своей жизни. Шли месяцы, они обменялись десятками писем, и Лаванда уже могла представить себе бороду Элиса, его широкие плечи, покачивающиеся в такт музыки на кухне синего дома. Лаванда сама подняла эту тему. Она спрятала вопрос в середине абзаца, так деликатно, что его легко можно было проигнорировать. Стоило ей написать эти слова — Как на нее неумолимо нахлынуло старое вязкое чувство вины. Знаешь ли ты что-нибудь об Анселе, моем другом сыне? Ответ Блуни приходил несколько недель. Когда он наконец пришел, Лаванда поняла, что ее внучка старалась быть особенно деликатной. Семь лет назад Ансель провел некоторое время в синем доме, написала она. Я могу рассказать тебе больше, если ты уверена, что хочешь это услышать. Но предупреждаю, тебе будет больно». Это было сильнее любопытства. Лаванда знала, что, докопавшись до правды, она обретет покой, несмотря на боль. Раньше она никогда не жаждала информации. Это был знак. Ее раны зарубцевались, ее жизнь успокоилась. Она была готова. «Такое лучше не узнавать из письма», — ответила Блу, когда Лаванда стала настаивать на подробностях. «Но у меня есть идея. Почему бы тебе не приехать в Синий дом?» Женщины из «Тихой долины» пришли от этой идеи в восторг и без вопросов собрали средства. Теперь Лаванда смотрела, как Блу говорит, раскованно, с очаровательной мелодичностью в голосе. «Экстраверт». Блу расплела косу. Запустила пальцы в волосы и, благоухая ароматом дезодоранта для молоденьких девушек, беззаботно рассказывала о своей квартире в Бруклине, городском ресторане, в котором она работала, и волонтерстве в приюте для животных. Лаванда благоговейно кивала. «Я создала этого человека», — думала она, пока блу принужденно жестикулировала. «Это казалось чудом, какой-то космической благодатью, будто первый проблеск зелени после долгой серой зимы. После ужина они устроились на веранде. Планки полированного дерева оплетены гирляндами фонариков. Дул цветочный ветерок. Вечер был влажным, шумела посудомоечная машина. Рэйчел попрощалась, тепло пожелав спокойной ночи. Мать Блу, одновременно великодушная и сдержанная, терпеливо относилась к любопытству дочери. — Тебе не странно здесь находиться? — спросила Блу. Лаванда наклонилась вперед на пластиковом кресле. Она вгляделась в темный двор. Земля изменилась, погрузилась в ночь. Это легче, чем я себе представляла, ответила Лаванда. Иногда я все еще чувствую здесь его присутствие. Моего папы. Кажется, я тоже. Это было правдой. Лаванда чувствовала Элиса странными мимолетными промельками. Он был в картах Одерондокских гор, бережно заключенных в рамке. В ослепительно синей фасадной краске дома. Он был в округлости бледной щеки Блу. Ансель тоже был здесь? спросила Лаванда. Он нашел тебя. Вопрос раздулся, пустил метастазы. Вообще-то, это я его нашла. Блу отковыривала облупившийся синий лак с ногтей. Я пригласила его сюда. Я готова, милая. Что бы это ни было, ты можешь мне рассказать. Прежде чем я что-то скажу начала Блу. Ты должна знать, что я была рада с ним познакомиться. Он был счастлив быть здесь. Он помогал нам по дому, ничего не просил взамен. Мы с мамой закрывали рестораны и смеялись до поздней ночи. С ним было легко, почти как будто мой папа вернулся. Иногда, когда я думаю о том, что он сделал, кто он такой, мне все еще не хочется в это верить. Продолжай, попросила Лаванда. На лице Блу появилось страдальческое выражение, милое и жалобно виноватое. «Прости», — сказала Блу, — «мне так жаль говорить тебе это». Ночь была как открытая рана. Сердце было органом, который всё бился и бился. Деревья скрипели в единодушной скорби. Лаванда спала беспокойным сном. Ей урывками снились женщины, которых она не знала. Незнакомки, далекие, обнаженные и кричащие. Промышленный холодильник внизу урчал, как голодный живот. Слова Блу парили над непривычной кроватью, словно зловещие маленькие призраки. Она рассказала Лаванде о случившемся только в общих чертах, без особых подробностей. Но рассказ был чудовищным. Она не могла себе этого представить. Лаванда не могла представить, чтобы маленький мальчик, которого она знала, делал что-либо из того, что описывала Блу. Она не могла представить, чтобы он ждал в тюремной камере, отсчитывая свои дни. Это слово не укладывалось у нее в голове. Казнь! Мужчина, который вырос из ее ребенка, казался ей таким же далеким, как огурцы, которые она посадила прошлым летом, но они не принесли плодов. Когда кровать превратилась в клетку, лаванда прокралась в коридор. Раннее утро, еще темно. Дверь в спальню Блу была приоткрыта, и луч лунного света падал на нее, освещая свернувшееся калачиком тело. Во сне ее лицо было умиротворенным, таким невероятно юным. «Уделяйте себе минутку каждый день», — как-то посоветовала Хармони на групповой терапии. «Одну единственную минутку, когда вы освобождаетесь от всякой ответственности. «Сколько ответственности может выдержать человек?» — задумалась Лаванда. «Сколько, прежде чем переполнится?» Лаванда сползла на пол перед спальней Блу. Ее колени хрустнули, как выстрелы. Есть люди, которые могут смотреть зверству в глаза и продолжать идти вперед. Люди, которые делают это по собственному выбору. Но Лаванда не могла позволить себе думать о зверстве. Дыхание блуда носилось из-за двери ровно и размеренно как земное приливное течение. Тогда лаванде показалось, что материнство не обязательно должно быть настолько суровым. У него нет траектории, нет рамок, в которых оно начинается или заканчивается. Материнство может быть таким же простым, как это. Женщина и ее собственная кровь, дышащие в унисон в самом темном сердце ночи. Оставшееся время визита лаванды пролетело быстро. Полная новых впечатлений. Блу крепко держала Лаванду под руку. Они гуляли вокруг озера, называя деревья. Блу показала Лаванде свою коллекцию маленьких сокровищ: идеально круглой желудь, крошечную статуэтку из выдувного стекла, сломанную бриллиантовую сережку, которую она нашла в центральном парке. В этих предметах Лаванда видела мягкость своей внучки ее первозданную странность. Блу пообещала, что скоро приедет в Тихую долину, а Лаванда поручилась, что Саншайн угостит ее своими фирменными булочками с корицей. Улыбаясь и прижавшись друг к другу висками, они сделали селфи на фоне гор, на телефон, в вытянутой руке Блу. В последний вечер Лаванды в синем доме Рейчел присоединилась к нему стойке, чтобы выпить виски. Сонная, разомлевшая, слегка захмелевшая, Лаванда начала говорить. Блу и Рейчел внимательно слушали, с любопытством наклонившись к ней. Когда она рассказала им все, что помнила, о сверкающем и отвратительном, о нежном и обжигающем, у нее немного отлегло от сердца. Таков дар молодых, подумала Лаванда. У них есть силы все перенести. У Анселя была идея, сказала Блу, когда Рейчел ушла спать. Лаванда прислонилась спиной к щербатой стойке красного дерева. Ее стакан был пуст. Он много об этом говорил. О других мирах, которые могли бы существовать, если бы мы изменили всего лишь одно крошечное решение. О бесконечной Вселенной или о чем то таком. Я до сих пор иногда думаю об этом. Все могло бы сложиться по-другому, если бы я не нашла Анселя, если бы я не пригласила его сюда. «Я тоже задаю себе эти вопросы», — проговорила Лаванда. И так оно и было. Лаванда больше не задумывалась о фермерском доме, Калифорнии и других решениях, которые она приняла, чтобы спастись. Они были необходимы. Но она всегда будет думать о сотнях или тысячах писем, которые написала в своих мыслях. Дорогой Ансель, что бы произошло, если бы она отправила хоть одно? Лаванда гадала, могла ли она что-то изменить, если бы ее ребенку просто нужна была его мать. «Когда это произойдет? чуть сдавленно спросила Лаванда. «Казнь». «В следующем месяце», — ответила Блу. «Мы немного общались. Он попросил меня присутствовать». «Ты поедешь?» «Думаю, да». Блу оглядела зал, столы покрытые разводами, громоздящиеся стулья. Она, казалось, задумалась. «Я ответила на прошлой неделе. Я сказала ему да». «Почему?» — спросила Лаванда. «Я знала только хорошего человека», — объяснила Блу. «Человека, которым он мог бы стать. Другие вселенные. Наверное, я хочу почтить их». «Это великодушно», — сказала Лаванда. Блу только пожала плечами. «Он член семьи. Думаю, кто-то должен быть там». «Подожди, прости», — сказала Лаванда. «Внезапный приступ удушья. Не рассказывай мне больше ничего. Я не хочу знать дату. Я не хочу ждать». Лаванда сунула руку в карман свитера. Он, как всегда, был там, этот крошечный груз. В зыбком полумраке медальон ее матери выглядел потертым, убогим. Через несколько часов Лаванда будет дома. Она позволит этому чувству утихнуть, а затем исчезнуть. Она снова погрузится в свои дни и не станет расспрашивать Блу о подробностях. Лаванда сделает единственное возможное, чтобы обеспечить собственное выживание. Она откажется от ответственности. Ты возьмешь это с собой, попросила лаванда. Блу потянулась за медальоном. Она легко застегнула его на шее, и цепочка поблескивала на ее ключицах. Это похоже на возвращение назад во времени, подумала лаванда. Как будто смотришь в зеркало на свое молодое я, сияющее золотое, такое благословенно целое. Он не будет один, спросила лаванда. «Он не будет один», — сказала ей Блу. «Обещаю». В тот момент Лаванда поняла, что мир — это место, где прощают, что все ужасы, которые она пережила или причинила, могут быть уравновешены такой безмерной добротой. Она подумала, что было бы бесчеловечной трагедией, если бы нас определяли только потому, что мы оставили после себя».